заболевания и повреждения плечевого сустава. Методика. Соблюдается правило односторонности воздействия, то есть со стороны поражения. Массаж начинает с поглаживаний плоскостных вдоль позвоночника паравертобрально снизу вверх, от D6 до C3. Сегментарные Поясные поглаживания от нижележащих сегментов до шейного отдела, повторяя по 3-4 раза. обратить внимание на область широчайшей мышцы спины. Производится поглаживание, растирания разминания вибрация. После этого переходит на паравертебральное выполнение приемов, сверление, воздействие на ткани между остистыми отростками позвонков, прием пилы, проводить вертебрально с одной стороны от позвоночника, а также перемещение. Далее переходит на прием обработки окололопаточных областей с акцентом на больную сторону. На верхней конечности сегментарный массаж начинает свыше лежащих участков, надплечья, дельтовидная мышца, плечо, предплечья. Выполняет все приемы – поглаживание, растирания разминания вибрация. В методическом плане обращает внимание на подключичную область, где может наблюдаться болезненность и которой следует щадить, воздействует также на подмышечную впадину, не затрагивая при этом лимфатических узлов. В заключение процедуры проводят пассивные и активные движения. Необходимо следить за смещением рефлексов при массаже, особенно очень интенсивном, в области подмышечной впадины. Поэтому массаж следует завершить воздействием на левый нижний край грудной клетки, для предупреждения неприятных ощущений в области сердца.